Личные вопросы. Я никогда не буду жить на распашку. И никому не позволю лезть в мою семью, к моим родным и близким. Я даже домой к себе посторонних не пускаю. Жить на показ это какое-то извращение. Это стыдно и не по-взрослому. Я не представляю, кем надо быть, чтобы выставлять перед публикой мельчайшие подробности своей личной жизни. У человека должно быть свое неприкосновенное, интимное. Из этого складывается его самоидентификация. Личное не может быть публичным по определению. Поэтому все, что не касается практик, моей философии и саморазвития, останется за кадром. Даши. Какой смысл ты вкладываешь в слово «одиночка»? Ты все время говоришь о себе как о одиночке. Но у тебя семья, большая команда, которые работает, И много преданных последователей. Это же не одиночество. Одиночки в Гималаях сидят в пещерах. Ни с кем не общаются. Никто их не знает. Я одиночка только в том, что и как я делаю. Я практически и живу в Гималаях. Среди всей этой огромной тусовки шизотериков, вроде прыгающих на динамической медитации, из всех людей в России динамическую медитацию по-настоящему делают всего несколько человек. я всегда чувствую себя одиночкой. И это очень сильно чувствую. И мне отчасти приятно так себя позиционировать, потому что то, что делаю я, не делает никто другой. Это сто тысяча, миллион процентов. Поэтому в этом контексте я одиночка. К тому же я сонесил Оша и, бесконечно его любя и уважая, пропагандирую его идеи, но несмотря на это так называемая организация Оша foundation в Пуне, Индия, относится ко мне с большой настороженностью. Года четыре назад Я лично читал письмо, присланное из Оша foundation Оуна, в Оша центр Санкт-Петербурга, с вами Татагату. Там было написано что-то в духе, возлюбленное. Если вы работаете в одном пространстве, с этим ужасным с вами Дашей, будьте осознаны и аккуратны. Я я миксую практики, И вообще не терапист, не путаясь с терапевтами. Потому лишь, что я не удосужился окончить шестимесячные курсы подготовков терапистов в На которых только и обучают тому, как манипулировать клиентом. Блин, ребята, я жизнь прожил. А вы мне какие-то дурацкие письма пишете. Давайте. Посмотрите мне в глаза, скажите мне это в лицо, тогда будет разговор. А письма писать все гораздо, поэтому, конечно, я одиночка. Потому что то, что я делаю, это не бесконечные розовые слюни, это не шеринги от слова душер делиться во время семинаров. с вечерними саванами всеми делами. Вот здесь я одиночка, потому что стою за честность и простоту. Как ты получил свое имя? Имя с вами Бодхи Даши Я получил давно, уже не помню точно в каком году, но это было начало 90-х. Это имя мне давал Оша. Это было посвящение. И с момента получения имени с вами Бодхи Даши я пользуюсь только им. По пунктам с вами. один товарищ-барин. Бодхи. Это название дерева, под которым просветлел Будда. И это значит осознанность. Даши. Значит, видящий. Я об этом уже писал. Когда мастер дает тебе посвящение, он задает вектор твоего развития. Мое имя – Водхи Даши. Можно интерпретировать так. Осознанность через видение или видение через осознанность. По идее, ты однажды должен прийти к пониманию того, кто ты есть. Все мы, так или иначе, однажды спрашиваем. Что я вообще здесь делаю? И кто я? У вас было такое? И если мастер дает тебе имя, по идее каждый час ты себя подлавливаешь и говоришь «Стоп! Я есть Буддхи Даши или нет?» После этого ты спрашиваешь себя об этом каждые два часа. Потом каждые три часа. Потом раз в день. И однажды ты себя перестаешь спрашивать, я есть Бодхи Даши или нет? То есть ты становишься Бодхи Даши. И для тебя это так же естественно, как восход и закат солнца. Мне очень близок Дзен. потому что он за пределами слов. То, что я сейчас описал, называется самоспрашивание. То есть однажды перестаешь себя спрашивать, потому что ты выходишь за пределы. В дзене есть такая практика под названием Коан. Это вопрос, на который нет ответа. Поэтому, спрашивая себя каждый час, ты сам себе отвечаешь. Я всегда говорю, а кто? Кто внутри тебя отвечает? И самый действенный, и самый простой Коан это кто внутри. Потому что все слова это профанация. Это игра ума. То есть ты сам себе отвечаешь и делаешь это удобным для себя способом. Поэтому при правильной практике наблюдения, созерцания и осознанности ты рано или поздно, конечно лучше раньше, становишься Бодхидашей. Расскажи про Индию. Ведь ты там много времени провел. Да, действительно. 20 лет в Индии я прожил. У меня там была база, что называется. Я мог куда-то ездить, но возвращался в Индию. Почему Индия? Вот не отвечу. Она просто случилась. Это Индия. У меня тяжелое прошлое. В нем всякое разное было. И где-то в 91-м году у меня уже все структурировалось, скажем так. И пространство просто начало давать неопределенный инструмент. Сначала какая-то книга пришла, потом какие-то люди появились. Это еще в Питере было. Первые мои поиски благовоний, которые можно было купить только в одном месте. ДК «Маяк» был такой знаменитый, где как раз они сильно тусовались. Какие же это все-таки годы! 91, 93, наверное. Вообще мы тогда о ще репы ничего не видели. Никто ничего не знал. Оша, ну, чувак с бородой. И, в общем-то, так ничего особенного. И впервые я именно с учением Оша встретился. когда приехал за какими-то палочками и специями в этот маяк. Это и правда было единственное место во всем Санкт-Петербурге, где можно было купить подобные вещи. И там как раз вся эта секта собиралась. Там висела от руки написанная бумажка «Медитация Кундалини». О, Кундалини! Слово притягательное, потому что сексуальная энергия, ла-ла-ла. Мне это было интересно. Я тогда очень рубился на энергиях. И вот так я встретил с Инисинов, первые темы и даже семинары. А потом обнаружил себя, именно это слово обнаружил, в Индии. И все это было так невинно и притом так отчаянно, я бы сказал, потому что я иногда не знал, куда еду. Я знал, что есть Хира, допустим, в каком-то месте в Гоа стоит какой-то отель Донна Флорина, мне больше ничего не надо было. Я знал Гоа и Донна Флорина и вперся через всю страну Хрен знает как, не зная ничего. Честно говоря, я даже не знал, что такое Гоа. То есть был в курсе, что это просто место, которое есть где-то в Индии. И все. Вот так моя Индия случилась. Ну и как всегда, я понимаю, это бывает. Индия дает каждому свой опыт. Абсолютно каждому. И абсолютно свой. И я там застрял. Конечно, я застрял в пуне. Это Оша. Это даже вне обсуждения. И самое главное, почему я застрял, потому что там была классная терапия. Тогда я еще в пуне работал первый эшелон терапистов, которые были Приоша. Я ходил всюду, выбирал себе занятия и мастеров. Чего греха таить? У меня были деньги тогда. И я этим отличался от всех русских, кто себе не мог позволить определенные тренинги. Я выбирал именно тренинги. Были группы так называемые, и были тренинги. Тренинги на 2-3 месяца. Следуя принципу, или все, или ничего, я, конечно, выбирал по максимуму. Я как-то раз выбрал тибетские пульсации. Просто мне понравилось название. Я понятия не имел, что это такое, но попёрся туда на семь месяцев. Да, жесть, жесть. И в этом была спонтанность, было доверие. Вот хотел бы я вернуться в то время, когда был невинен. Я очень туда хочу. Буна это был хороший вариант, хороший инструмент в то время. Но сейчас я никому не посоветую туда ехать. Бизнес сплошной, а ничего духовного там вообще не осталось. И все эти сладкие зайчики тебе что-то там преподают. Ой, при Оша люди были проработанные. Они были монстры. Они видели и то, и это. И все они видели. И имея это видение, они преподавали. Как организовано твое пространство в бытовом плане? по фэн или как-то еще. У каждого должно быть свое пространство для медитации, сна и досуга. Этот бред с телевизорами и диванами, когда все члены семьи в одной комнате И каждый торчит в своем гаджете не для меня. Есть знаковые позиции дня. Прием пищи должен быть осознанным, на своем месте. И в то время, которое наиболее адекватно моим биоритмам. Я не стану есть перед медитацией или перед спортивным залом. Не стану есть на ночь. Не стану есть разогретую вчерашнюю еду или что-то из пластиковой фабричной упаковки. Далее. Кровать используется только для сна. Не валяться на ней, когда вдумается, и не спать днем. Это закон. Поехали дальше. Место для медитации вообще только твое. Не позволяйте загрязнять его чужой энергией. Кристаллы, амулеты, вещи силы, тотемы. Все это должно оставаться неприкосновенным. Сейчас я много путешествую. Разные города, страны. континенты. И, конечно, везде нужно обустроить эти пространства. И в этом я добился огромных успехов. Довольно быстро могу навести тот порядок, который соответствует моим потребностям. Наполнить пространство своей энергией. Для этого иногда достаточно вымыть пол. расставить мебель как удобно, поправить навески или застелить кровать красивым покрывалом. Да, эстетическая составляющая играет для меня немаловажную роль. Все должно быть гармонично и красиво. И пусть это будет скромно, но обязательно чисто. Главное, Все отмыть. Это не так сложно. Часа за два можно вылезать в любую точку. Однажды в боксу не пали. Я бился с волосами на полу, под кроватью, везде. Не два или три. Не было пылесоса. Все делал вручную. И это дало результат. Я был как дома. Очень важный момент – свежий воздух. Поэтому я часто проветриваю помещение, в котором нахожусь. Посторонних запахов быть не должно. Обо всем этом нужно заботиться лично. Это ваша ответственность перед самим собой. Ведь все эти места – энергия. Сон, еда, практика, даже туалет. Все должно быть чисто. Но и соответственно энергия будет выше по вибрациям. И ваша медитация тоже выше и чище. Хотя для меня это почти потеряло значение. Но это через 30 лет практики. Так-то медитировать можно везде. На рынке, в поездах, в аэропортах, да где угодно. Но выполнять ритуал чистоты и внутри, и снаружи этого правила никто не отменял. Желаю вам чистоты в ваших душах и сердцах. Каким ты видишь будущее России и мира в целом? Ненавижу такие вопросы. Отвечать на них дело неблагодарное. Ведь миром управляет политика. Мы этого уже не остановим. Люди довели планету до критического состояния. Дедлайн мы уже перешли. Программа самоликвидации уже включена. Сколько это будет длиться, сто, пятьсот или тысячу лет, я не знаю, все будет зависеть от того, насколько быстро будет колонизирована наша планета она уже постепенно колонизируется все ждут какого-то вторжения тарелки должны прилететь еще что-то нет уже давно все здесь за каждым экраном уже они почему называется интернет? Нет, это сеть. И все. И дальше постепенно убивается все человеческое в человеке. Человек перестает мыть посуду, пылесосить, мыть руками пол. Он перестает бегать, он на этих штуках ездит. и, и. А душа приходит в тело, в моем понимании. Для того, чтобы получить опыт тактильности. Ведь в развоплощенном состоянии она не может текстуру потрогать. Почувствовать боль. И вот это человеческое эндорфинное счастье. А это все сводится к нулю. И практически утрачены все человеческие культуры. Тело, питание, творчество, секса, семьи. Взамен этого компьютерная грамотность. Все. Если ты хочешь, я сейчас вернусь к первому вопросу. Узнать ответ на вопрос «Кто я?». В твоем доме априори не должно быть определенных вещей. Самое главное зло — это телевизор. Второе зло — микроволновая печь. Вы же продукт из ГМО не хотите покупать. Но пользуйтесь этой штукой, которая рушит ДНК. Не понимаю. Я ни разу в жизни не ел пищу из микроволновой печи и не был в Макдональдсе. Пища должна быть свежеприготовленной. А кастрюля борща, которая на неделю готовится, это яд абсолютный. Хотелось бы прочитать про один день из твоей жизни с четырехчасовым вхождением и практиками в течение дня. Книга ведь об этом. Все начинается с аюрведических биоритмов дня. Согласно аюрведе, существует три силы Вселенной. Они называются Дошей. И они проявляются абсолютно во всем. В сезонах года, продуктах, типах тела. Это Доша Вата, воздух перемещения. Доша Пита, огонь, желчь. И Доша Кафа. Ее еще называют капха, земля, слизь. Каждая доша активна два раза в сутки по четыре часа. И это влияет на наше физическое, ментальное и духовное состояние. Начнем с подъема. Я стараюсь просыпаться в промежуток, с двух до шести часов. Это время стихии Доши Вата. Организм подготавливает токсины нашего тела к эвакуации. С шести до десяти часов идет активность Доши Кафа. И главный подвох для большинства. Все просыпаются именно в этот период. И они цепляют качество этой души, ее утяжеленность, вязкость. И весь день чувствуют себя обесточенными и инертными. С 10 до 14 часов пита, огненная доша. в это время хорошо использовать физическое тело. Его нужно тренировать, оно должно потеть. подъемом солнца в зенит возрастает активность агни, огонь. Я рассматриваю огни как пищеварительный огонь, так как многие люди ослезнены, что является следствием неправильного питания. Поэтому максимально активный огонь, когда солнце в зените, И в это время должен происходить основной прием пищи. С 14 до 18 часов вечерняя активность души вата. Вата отвечает за скорость мышления. Кстати, дети, которые ходят в школу во вторую смену, учатся успешнее, так как это время умственная активности. с 18 до 22 часов вечерняя активность доши Кафа. это время успокоения подготовки себя к отдыху и сну поэтому вечерний прием пищи 18 18:30 и не позже мы отходим к сну с 21 22 часов именно в это время вырабатывается мелатонин гормон сна это происходит только в полной темноте без каких-либо источников света будь то лампа ночник экран ноутбука или телефона и мелатонин напрямую связан с серотонином гормонам счастья, который вырабатывается при достаточном солнечном освещении. Как стать счастливым? Очень просто. Рано ложиться и рано вставать. Тогда будет баланс мелатонина и, и серотонина. С 22 до 2 часов Вечерняя активность души пита. В этот момент стихия огня пережигает те токсины, которые накопились в течение дня. После этого экскурса в аюрведические биоритмы дня я расскажу, из чего состоит мой вход в день. Я просыпаюсь между четырьмя и пятью часами, ловя активность доши вата. В первую очередь я уделяю время на очищение организма. Это отдельная и очень обширная тема. Очищение от слизи, промывание всех пазух тела, очищение кишечника, кожи и так далее. Я подготавливаю себя к активности Доши Кафа, которая является связующей. Это подготовка к выходу в свой день. Обычно я стимулирую вертикальный поток энергии в теле чакровой техникой, пропивая мантры чакр, в чем, как я считаю, достиг определенных успехов. Затем обязательное растягивание и стимуляция энергетических меридианов тела. Способов много. Это может быть такая практика, как сурья намаскар, пять тибетцев или японская моккахо. Выбор зависит от типа тела. У кого-то подавлены эмоции, у кого-то страхи, Каждому нужно свое, И в этом как раз и есть смысл поиска ответа на вопрос «Кто я?». На это уходит много времени. Тут возможен легкий прием пищи, но я этого не делаю. Я ем один раз в день или даже раз в два дня. И тут моя позиция очень проста. Любая пища требует затрат энергии на переваривание. Поэтому я отказался от завтрака уже очень давно. Люди впихивают в себя огромные объемы еды, которая им не нужна, теряя энергию, которая уходит на абсорбацию ядов токсинов из неправильных продуктов. гласит, чем более плоский живот, тем длиннее жизнь. Я думаю, вы крайне редко видите плоские поджарые животы. Далее идет вход в душу Пита. Когда я использую ее качество огня, я тренирую свое физическое тело. Каждому типу тела необходима своя направленность тренировок. У фитнес-клубов есть стандартный образчик, и это неправильно. Я уделяю много времени кардио -тренировкам. Это такое осознанное потение. Площадь кожи человека достигает больше 2,5 квадратных метров. И это такой же полноценный орган, как печень или сердце. Главное, чего я добиваюсь на тренировках – очищение лимфатической системы. В социуме не принято потеть. Убивая нас, нам предлагают антиперспиранты. Они закупоривают поры и отравляют организм. Также огромное значение я придаю питью воды. Важно, чтобы она была чистой, структурированной, и ионизированной, обогащенной кислородом. И этим стоит заморочиться. Ведь огромная проблема всех людей – это сгущенная кровь. Это следствие обезвоживания и неправильного питания. Я тренируюсь полностью одетым, в той самой шапке, не разговариваю и не пользуюсь телефоном. Занимаюсь очень интенсивно, люблю использовать максимальные веса, стимулирую глубокие волокна мышц, которые обычно не участвуют в работе, это то, что касается силовой тренировки. Я называю это гибкая сила. Часто я вижу, если не шок, то удивление, как реакцию на мои упражнения в зале. Никто не верит в мой возраст и стиль питания. И когда меня спрашивают «А как?», я всегда отвечаю «Меньше жрать и больше бегать». Затем наступает время души вата. то есть набирает обороты умственная активность. Я стараюсь в ней не участвовать, так как мой тип питовато и у меня и так очень быстрый ум. В это время я занимаюсь своими делами, обдумываю семинары и мою работу с клиентами. Дальше Вечерняя кафа. Время подготовиться ко сну. Прием легкой пищи. Обычно я ем овощи. Выбирая продукты, я очень чутко отношусь к сезону года. Либо согревающее питание, либо охлаждающее. Но если я чувствую, что моя душа перестимулирована, То, используя продукты для утяжеления. Белковые продукты, куриное мясо, допустим. Вечером специальными техниками пранаямы я стимулирую огни, пищеварительный огонь. Обязательно вечерняя успокаивающая техника медитации и плавный отход ко сну. Та мечта которая еще не сбылась ну да такая мечта у меня есть например я хочу дожить до свадьбы своей дочери и набить морду жениху и устроить полный трэш конечно это шутка Как ты относишься к гонкам и любишь ли ты скорость? Скорость – это энергия, не больше и не меньше. Честно говоря, я с годами перестал бездумно гонять, потому что это бессмысленно, но когда у меня есть шанс Конечно, я исполняю 280. Правда, это обязательно должна быть хорошая дорога. Желательно платная скоростная магистраль с хорошим покрытием и освещением. И я очень сильно люблю это ощущение скорости. Но повторю, скорость — это энергия. А энергию словами не объяснить. Бывает ли, что ты сидишь в соцсетях? Да, бывает. Я иногда почитываю сплетни, которые пишут про меня на странице битвы экстрасенсов. Ну а так, по большому счету я больше нигде и никогда замечен не был. Любишь ли ты поесть, умеешь ли готовить, какой диеты придерживаешься, что ты ешь чаще всего. Готовлю я идеально и очень разнообразно. И моя позиция чем проще, тем вкуснее. Порядка 35 лет я вообще не употребляю соль и сахар. Использую специи. А моя базовая еда — это овощи. Ты много путешествовал. Если бы ты не жил в России... Какую страну ты бы выбрал для проживания? После завершения того цикла действий, которые у меня запланированы на пребывание в России, я рассматриваю Новую Зеландию. И я хочу и буду там жить. Были ли моменты в твоей жизни, когда тебе не хотелось жить? Или это недопустимо для тебя? У меня было много таких моментов. Очень много. И особенно меня выбивает из колеи когда я сталкиваюсь с абсолютной несправедливостью, которая опять же поддерживается внешней властью. Не внутренней этикой, а все той же моралью, сводом законов, той нечестностью, в которой живут люди и для которых это является нормой. И однажды Каждый упирается в эту стену несправедливости. Это меня обескураживает. Очень сильно. И все мои последние попытки пробиться сквозь систему, как правило, оказывались безуспешными. Хотя я испытывал определенное удовлетворение от борьбы. Но эта борьба с ветряными мельницами, подчеркиваю это. Плетью обуха не перешибешь. Ты доверяешь информации в интернете. Нет, даже не обсуждается. Сколько времени ты проводишь в день за телефоном, компьютером? За компьютером я вообще не провожу время и не делал этого никогда. Что касается телефона, то это всего несколько звонков в неделю, и обычно это связь с моей семьей. Даши, ты любишь читать? Какие книги оказали на тебя наибольшее влияние? Было много таких книг, которые помогли мне сформировать мое мировоззрение. Очень много. Но, наверное, самыми сильными для меня стали две книги. Это две жизни Конкордии Антаровой, знаменитой оперной певицы начала прошлого века, солистке Большого театра, удивительной женщины. Она обладала даром яснослышания и благодаря своей сверхъестественной способности общалась с душами, которые достигли высочайшие точки развития, но не ушли, а остались служить человечеству. Общаясь с этими душами, она написала книгу. Ее можно растащить на цитаты. Она насыщена мудростью и ясностью, универсальностью понимания всего сущего. И еще одна книга, которая выстрелила и осталась в моем сердце. «Чапаев и пустота» Виктора Пелевина. Знаковое произведение эпохи. Вообще книги всегда для меня были одним из источников вдохновения. Они порой заставляли меня осознать очень важные вещи. с которыми я живу и которые определяют вектор развития моей деятельности, моего мастерства. Очень давно, в конце 80-х, начале 90-х, мне попалась книга «Руки света». Так, эзотерическое чтиво, ничего особенного. Но не забываем, что в то время вообще ничего не было в плане информации. Поэтому, когда что-то подобное попадало мне в руки, я жадно впитывал и обдумывал все, что предлагало издание. Я старался брать все, что предлагает мне Вселенная. С непредвзятостью и непредубежденностью истинного исследования. открытым для новых идей разумом. Тогда, прочитав эту книгу, я понял, осознал, что руки — это антенны сердца. Судьбы свершился приговор. Сегодня, через 30 лет, для меня это норма. А тогда было только начало. Работа через тело стала приоритетом моей жизни. Ежедневно, ежечасно я практикую устремленность к совершенствованию, оттачиванию своих знаний и практики. В Японии говорят, Руки должны быть как сухой лист, прочерченными. Мне эта фраза очень нравится. Я глубоко принимаю ее. Очень близко к сердцу. Будьте осознанными относительно рук. Думайте ими, чувствуйте. И однажды эти антенны сердца загудят от энергии, начнут работать. Просыпайтесь и идите вперед. Каждый несет в себе божественную искру. Нужно просто раздуть это пламя. И все невозможное станет возможным. Когда не думал о том, чтобы уйти со сцены и посвятить время только себе и своей семье. Ты уже столько лет отдаешь себя людям. Думал, конечно. Я постоянно об этом думаю. потому что силы покидают меня и надо сказать устает не только тело устал я весь и душа и сердце и психика да я думаю о спокойной размеренной жизни которая будет посвящена только мне и моим близким. Рано или поздно такой момент обязательно настанет. Но тут важно соблюдать одно очень важное для меня правило. Уходя, уходи. Для меня очень важно не стать тем гостем, который громко анонсировал свой уход, со всеми помпезно попрощался, произнес трогательную речь, смахнул слезу умиления, но замешкался, да так и не ушел. Сидит и наслаждается произведенного впечатлением. В этом смысле уйти по-английски без помпы, без торжественных речей выглядит гораздо более благородным вариантом. Самое главное – это почувствовать момент. Когда зубы не так остры, когти не так крепки, Бежишь уже с хрипотцой, да и неполным шагом. Когда на тебя орёт молодняк, а ты просто смотришь, когда бывшие однокашники стреляют деньги без задачи, а ты прощаешь. Когда новые люди в твоей жизни, думая, что поймали удачу или кураж, разговаривают с тобой свысока, Тогда понимаешь, пришло время уйти. Это надо признать и не строить иллюзий по поводу наличия порохов в пороховницах и ягод ягодицах, чтобы не быть смешным, не выглядеть жалким, не спекулировать на подвигах было их времен. Осознавать, что все меняется, и все рано или поздно заканчивается. Не быть рабом своего имиджа столетней давности. Уходить надо победителем. Так сказать, с закрытым кештальтом, если этот психологический термин вам знаком. Завершенность важна во всем. И подходящий момент играет огромную роль для любого действия. Делать что-то не кстати определенно не мой вариант. Уйти самому очень сложно. Зачастую выгоняют с грязью, обвинениями и склоками. Это не для меня. Я очень надеюсь не довести до такого. Я хочу легко, красиво, танцующей походкой и с цветами. В руках, конечно, они разложенными на катафалке. а потом вдруг вынырнуть с другой стороны земли. Или наоборот, сидеть на лавке у дома, почесывая за ухом волчару. А может и из-за облака смотреть. На покое мне давно пора. Обычная человечья жизнь проходит мимо. А я все скачу, все ношусь, все не могу успокоиться, остановиться. Но ведь покой я заслужил, вроде бы. Мне все кажется. Ну вот, еще один-два семинара, и как пушечное ядро на просторы Вселенной. Я вас всех очень люблю, но я устал.